Часть вторая. Север. Глава 25. Элис. Последние 2 недели стились в мешанину из безудержной ночной скачки, воровских вылазок и вынужденных остановок, когда приходилось прятаться. Деревни и фермы точно с оранчой кишели солдатами и чиновцами, которые в поисках меня прочёсывали каждый мост, каждую хижину. Но я, Маска, и к тому же теперь был один, начался его весь опор. Трера, рожденный и вскормленный среди песков пустыни, пролетал милю за милей. Наконец мы добрались до восточного русла реки Таиус, сверкающей в лунном свете, словно жёлоб на серебряном мече. Ночь выдалась светлой и тихой, без дуновения ветерка. И я повёл Треру вверх по берегу, пока не нашёл места для переправы. Едва мы дошли до отмели, конь замедлил шаг, а когда его копыты ступили на северный берег, Он Дик вскинул голову и закатил глаза. Малыш, я бросился в воду и потянул его за уздечку снова на берег. Он стал ржать и дёргать головой. Тебя покусали? Давай посмотрим. Я вытащил из седельной сумки одеяло и стал аккуратно вытирать коню ноги, ожидая, что тот вздрогнет, когда коснусь места укуса, но он просто позволил себя вытереть и затем повернул на юг. Сюда. Я попытался направить его на север, но он не шёл ни в какую. Странно. До этого момента мы с ним замечательно ладили. Он был гораздо умнее и выносливее любой лошади из конюшен деда. «Не волнуйся, малыш, нечего бояться». «Ты в этом уверен, Элиэс Витуриус?» «Тысяча чертей!» Я не мог поверить, что это ловец душ, пока не увидел ее. Она сидела на скале в нескольких ярдах от меня. «Я не умер», — выпалил я, будто ребенок, который отпирается пойманной на шалости. «Знаю», — ловец душ встала, откинув назад темные волосы и устремила на меня взгляд черных глаз. В глубине души мне захотелось пронзить её клинком, чтобы проверить, насколько она реальна. Однако ты сейчас на моей территории. Ловец душки внул на восток, где на горизонте широкой полосой темнел лес забвения. Это и есть место ожидания. Я никогда не связывал мрачные деревья, что растут в логове ловца душ, с миром живых. А ты когда-нибудь задумывался, где оно? В основном я раздумывал, как оттуда выбраться. Я пытался увести трэера от реки, но он не двигался с места. Что тебе нужно, Ловец Душ? Она потрепала Трэру между ушами, и он расслабился. Затем взяла у меня поводье и повела его к северу без всякого принуждения, как будто это и она провела с ним последние 2 недели. Я мрачно взглянул на животное. Предатель. Кто сказал, что мне что-то нужно, Элис, молвила Ловец Душ. Я просто приветствую тебя в своих землях. Что за чёрт? Хорошо, но не трудись, пытаясь меня задержать. Мне кое-куда нужно. Ах, я уловил в её голосе улыбку. Вот с этим могут быть сложности. Понимаешь, когда проходишь через мои земли, ты тревожишь духов, Элиас, и за это ты должен заплатить. Да уж, поприветствовала так поприветствовала. И как же? Я покажу. Если управишься достаточно скоро, то помогу тебе пройти через эти земли быстрее, чем ты проскакал бы на лошади. Я неохотно вскочил на трэру и предложил руку лавцу дух. Хотя от одной лишь мысли, что я вынужден находиться рядом с потусторонним существом, в жилах стыла кровь. Впрочем, она не приняла руки и сорвалась на бег. Она неслась так, что ничуть не уступала галопу Треры. С запада подул ветер, подхватив ее, как воздушного змея. Ее тело плыло в воздухе, будто сделанное из пуха. Вскоре перед нами вырос стеной лес забвения. Слишком быстро, чтобы поверить в реальность происходящего. Когда я выполнял задание, будучи пятикурсником, мне ни разу не доводилось так близко подбираться к лесу. Центурионы предупреждали, чтобы мы держались от него на приличном расстоянии. Это было одно из немногих правил, нарушать которое не осмеливался ни один пятикурсник, поскольку каждый, кто ослушался, бесследно исчезал. Оставь коня, велела ловец душ. Я прослежу, чтобы о нём позаботились. Как только я ступил в лес, начался шёпот. И теперь, когда обморок не притуплял мои чувства, я смог отчётливее разобрать слова. Багрянец листьев казался ярче, сладковатый запах кары, астры. Элиас, голос певца душ, заглушил шорхи призраков. Она кивнула в сторону деревьев, где расхаживал дух Тристоса. "Почему он всё ещё здесь?" "Он не желает слушать меня", ответила лавец душ. "Может, он послушает тебя?" "Из-за меня он умер". Именно. Ненависть здесь его и держит. Я не против призраков, что желают остаться в лес, но если только они не расстраивают других призраков. Тебе надо поговорить с ним. Надо помочь ему идти дальше. А если у меня не получится? Ловец душ пожал плечами. Значит, останешься здесь, пока не справишься. Но мне нужно в Каув. Ловец душ повернулась ко мне спиной. Тогда тебе лучше поторопиться. Тристс отказался говорить со мной. Сначала он попытался напасть на меня, но теперь, когда я был в сознании, его кулаки пролетали сквозь моё тело. Когда он понял, что не может ударить меня, то бросился прочь, изрыгая проклятия. Я хотел пойти за ним, звал по имени и к вечеру охрип. Когда в лесу совсем стемнело, рядом со мной вновь появилась Ловец душ. Мне стало любопытно, наблюдала ли она за моими неуклюжими попытками. "Пойдём", коротко бросила она. "Если не будешь есть, то только ослабнешь, и у тебя снова ничего не выйдет". Мы прошли вдоль ручья к хижине, заставленной мебелью из светлого дерева и устланной самоткаными коврами. Многогранные лампы кочевников расцвечивали комнату дюжиной оттенков. На столе дымилась чаша с рагу. "Уютно", отметил я. "Ты здесь живёшь?" Ловес с душой повернулась, собираясь идти, но я преградил ей путь, и она столкнулась со мной. Я ожидал, что меня пронзит холод, такой же, как от прикосновения призраков, но она оказалась тёплой, почти горячей. Ловец душ отскочил от меня, и я поднял бровь. «Так ты живая?» «Я не человек». «Это я понял», — произнес я сухо. «Но ты и не призрак, и у тебя, очевидно, есть потребности». Я глядел дом, кровать в углу, горшок с рагу, кипящий на огне. Еда, кровь. Она сердито взглянула и обогнула меня с неестественной скоростью, что напомнило и фрита, которого мы с Лаей встретили в катакомбах серы. «Ты и фрит?» Она дошла до двери, и я вздохнул с раздражением. Что плохого в том, чтобы поговорить со мной, спросил я. Ты наверняка одинок и тут в компании одних лишь духов. Я ожидал, что она набросится на меня или убежит, но её рука застыла над дверной ручкой. Я отошёл в сторону и указал на стол. Сядь, пожалуйста. Она вернулась обратно в комнату, настороженно глядя на меня чёрными глазами. В глубине тёмного взгляда я разглядел проблеск любопытства. Интересно, когда она в последний раз говорила с кем-нибудь из живых? Я не Ифрит, начала она, сев напротив меня. Они слабые существа, порождённые низшими стихиями: песка или теней, глины ветра или воды. Тогда кто ты? спросил я. Или я оценил её человеческий облик, в котором, кроме глаз, стоящих вековую мудрость, всё было обманчивым. Кем была? Когда-то я была девушкой. Ловец душ посмотрела на причудливый узор из света и теней, что отбрасывала одна из ламп на её руку. Голос звучал почти задумчиво. Глупой девушкой, которая совершила глупый поступок. Это привело к ещё одной глупости. Глупость обернулась бедствием, бедствие убийством, а убийство стало проклятием. Она вздохнула. Теперь я прикована к этому месту и расплачиваюсь за свои преступления тем, что провожаю души из одного царства мёртвых в следующее. Серьёзное наказание. Преступление было серьёзным. Но ты и сам всё знаешь о преступлениях. и Покаяние. Она поднялась, её лицо вновь стало строгим. Спи где пожелаешь. Я тебя не потревожу. Но помни, если тебе нужно Покаяние, ты должен найти способ помочь Тристосу. Мы не смешались. Время здесь ощущалось совсем иначе. Я чувствовал Тристоса, но не видел его и всё глубже уходил в лес в отчаянных попытках его найти. В конце концов я забрёл в ту часть леса, где деревья, казалось, много лет не видели солнца. Рядом шумела река а впереди я заметил яростное красное свечение. Огонь. Свет становился все ярче, и я даже думал позвать ловца душ, однако запаха дыма я не чувствовал. А когда подошел поближе, то увидел, что это не огонь, а роща огромных, переплетенных между собой деревьев. Их корявые стволы светились, как будто внутри них горело адское пламя. «Помоги нам, Шева!» Из гущи деревьев доносились скрипучие, неприятные голоса. не оставляя нас одних. У основания самого большого дерева на коленях стояла фигурка, вытянув руки вдоль горящего ствола. Ловец душ. Огонь струился по её рукам, растекаясь по телу, и в мгновение ока объял целиком. Чёрные и красные языки бездымного пламени пожирали её. С криком я бросился к ней, но пламя, поглотив её, сразу погасло, и она оказалась целой и невредимой. Деревья всё ещё горели, но их огонь угасал. Ловец душ упала на землю, я поднял её на руки. Она была лёгкой, как ребёнок. "Ты не должен был этого видеть", прошептала она, когда я вынес её из рощи. "Я не знала, что ты зайдёшь так глубоко. Это что, врата в ад? Туда отправляются души грешников?" Ловец душ покачал головой. "Добрые или злые души, Элес, все они просто движутся вперёд. Но это своего рода ад". по крайней мере, для тех, кто туда попал. Она без сил рухнула на стул, когда мы добрались до хижины. Её лицо было серым. Я укутал её плечи одеялом, вздохнув с облегчением, когда она не стала противиться. Ты говорила, что эфиры породили низшие стихии. Я сел напротив неё. А есть стихии выше? Только одна, прошептал ловец душ. Её враждебность почти иссякла. Даже казалось, что передо мной совсем другое существо. Огонь. Ты джин. Осенила меня догадка. Ведь так? Я думал, что некий король книжник когда-то давным-давно обманом заставил другое магическое существо предать и уничтожить твой род. Джинов не уничтожили, поправила Ловец душ. Их заманили в ловушку, и не магическое существо предало их. Это была юная надменная девчонка Джин. Ты? она отбросила одеяло в сторону. Я совершила ошибку, когда привела тебя сюда, сказала она. И то, что я воспользовалась твоими приступами, чтобы поговорить, тоже было ошибкой. Прости. Тогда отведи меня в КАУВ. Ухватился я за её извинения. Мне необходимо выбраться отсюда. Прошу. Я уже должен там быть. Ловец душ холодно посмотрела на меня, затем кивнула. Утром, прихрамывая, она направилась к двери. Я попытался помочь, но она отмахнулась. Постой, позвал я. Ловец душ. Шева. При звуке своего имени она, замерев, напряглась. «Зачем ты привела меня сюда? Только не говори, что я из-за Тристоса, потому что в этом нет никакого смысла. Утешать души твоя работа, не моя. Мне надо было помочь твоему другу». Я уловил в ее голосе ложь. И все. На этом она исчезла за дверью, и я выругался, поскольку понимал ее ничуть не лучше, чем в нашу первую встречу. Но меня ждал Кауф, вернее Дарин. Я мог лишь воспользоваться свободой и уйти. Как и обещала, Шева привела меня утром в Кауф, хоть я и не понял каким образом. Мы вышли из её хижины, и через несколько минут я увидел, что деревья вокруг голые. А четверть часа спустя мы оказались в тени Невенского хребта, шагая по хрустящему свежему снегу. "Это мои владения, Элис", ответила Шева на мой невысказанный вопрос. Сейчас она была совсем не такой настороженной, как раньше. Будто назвав её по имени, я пробудил давным-давно забытую учтивость. В пределах этого леса я могу путешествовать где и как пожелаю, она кивнула в просвет между деревьями. Кауфтам, если хочешь успеть в лес, тебе нужно торопиться. Разанам всего через 2 недели. Мы оказались высоко на гребне, выходящего к длинной чёрной ленте реки Забвения, но я едва это заметил. Когда я вышел из леса, то ничего так не хотел, как вернуться назад и затеряться среди деревьев. Сначала меня поразил запах Так представлял я себе, должен пахнуть ад. Затем ветер донёс крики полной отчаяния, крики мужчин и женщин, что знали лишь пытки и мучения, крики, от которых волосы становились дыбом. Эти звуки настолько отличались от мирного шёпота мёртвых, что я удивился, как они могли существовать в одном и том же мире. Я поднял глаза на высеченное из мрачного камня и выкованное из холодного железа чудовище, возвышавшееся на вершине скалы у северного края долины. «Тюрьма Кауф». «Не ходи, Элиас», — прошептала Шева. «Если тебя схватят за этими стенами, то твоя судьба будет мрачной». «Моя судьба будет мрачной в любом случае». Я слегка выдвинул мечи из ножен и, ощутив в руке их тяжесть, успокоился. «По крайней мере, все это будет не зря». Глава двадцать шестая. Элен. Дорога до Антиума заняла у нас с Харпером 3 недели. К тому времени, как мы вернулись в столицу, уже настала глубокая осень. Золотисто-красное покрывало, окутавшее город, подёрнулось инеем. В воздухе стоял запах тыкв и корицы. Клубы густого древесного дыма поднимались в небо. Однако под яркой листвой за тяжёлыми дубовыми дверями зрел бунт патрициев. Кровавый сорокапут Харпер появился из здания гарнизона меченосцев, располагавшегося за городом. Эскорт Чёрной гвардии уже на пути к казармам, сообщил он. Сержант гарнизона доложил, что на улицах сейчас опасно, особенно для вас. Тем более нужно ехать быстрее. Я прижал руку к карману, в котором хранились десятки посланий, все от отца. От письма к письму их тон становился всё настойчивее. Мы не можем позволить тебе ждать. Мы также не можем позволить тебе потерять главного воины империи накануне возможной гражданской войны, прямо сказал Харпер. Империя прежде всего кровавый сокопуд. Ты хотел сказать, комендант, прежде всего? Непроницаемое выражение его лица на миг дало крохотную трещинку, однако он сумел сдержать эмоции, что таились за этой неприступностью. Империя прежде всего кровавый сокопуд, всегда. Так что подождём. Я не стала спорить. За 3 недели, пока мы мчались в Антиум так, будто за нами гнались черти, я прониклась уважением к навыкам Харпера. В Блэклифе наши дороги не пересекались. Старше меня на 4 года он был пятикурсником, когда я только поступила кадетом, когда стала пятикурсницей, мастером, когда перешла в кадеты. И за всё это время он ни разу ничем не отличился, потому что я никогда о нём не слышала. Но я понимала, почему комендант выбрала именно его в свои союзники. Как и она, Харпер держал свои эмоции под замком. За воротами гарнизона раздался грохот копыт, и я немедленно запрыгнула в седло. В следующий миг показалась группа солдат, на грудной пластине которых украшал кричащий сорокапут, отличительный знак моих людей. Завидев меня, многие бойка отдали честь, другие наоборот. поприветствовалась явно неохотой. Я выпрямилась и сердито на них взглянула. Они мои люди и обязаны немедленно повиноваться. Лейтенант Харпер, один из них, командир этой группы, пришпорил коня и подъехал к нам. Кровавый сорокапуд. Одно то, что он обратился к Харперу первым, уже являлось оскорблением. А заметив ко всему прочему неприязненную гримасу, которую он состроил, окинув меня беглым взглядом, я ударила его кулаком в челюсть. "Твоё имя, солдат", сказала я. "Капитан Галус Серджиус". "Капитан Галус Серджиус, сэр", захотелось мне сказать. Я его знала. Его сын учился в Блэклифе на 2 года младше меня. Мальчик был неплохим бойцом, правда, не в меру болтливым. "Капитан, обратилась я, почему ты уставился на меня так, будто я только что соблазнила твою жену?" Капитан выправил челюсть и посмотрел с презрением. "Да как вы смеете?" Я ударила его наотмашь, и из рта показалась струйка крови, глаза метнули молнии, однако язык он прикусил. Бойцы его отряда всколыхнулись, недовольно перешёптываясь. «Если в следующий раз ты заговоришь и не по уставу, — предупредила я, — я тебя высеку. Встань в строй, мы опаздываем». Солдаты Черной Гвардии выстроились, образовав щит на случай атаки, а Харпер подвел своего коня поближе ко мне. Я украдко осмотрела лицо гвардейцев. Они — маски, и к тому же Черная Гвардия, лучшие из лучших, их лица не выражали ровным счетом ничего. Но я чувствовала злость, клокотавшую под невозмутимой оболочкой. Мне не удалось добиться их уважения. Всю дорогу я держала одну руку на мече, висевшем сбоку у талии, пока мы не подъехали к дворцу императора, уродливой громадине из белого известняка, выстроенной вдоль северной границы города, у самого подножия Невенского хребта. Сторожевые башни и бойницы лучников тянулись зубчатой стеной. Красные с золотом флаги династии Таия заменили на флаги Маркуса. На них красовался герб, изображавший кувалду на чёрном поле. Многие меченосцы, переходя улицу, останавливались, чтобы посмотреть на наше шествие. Они глазели из-под больших отороченных мехом шапок и вязаных шарфов. При виде нового кровавого сорокопута на их лицах появлялась смесь страха и любопытства. Маленькое пивонье Я вздрогнула, и мой конь раздражённо мотнул головой. Авитас, скакавший рядом, бросил на меня взгляд, но я, не обращая на него внимания, стала рассматривать толпу и вскоре уловила вспышку белого. Среди мальчишек и бродяг, собравшихся вокруг костра, я заметила обезобразженное шрамами лицо, завешенное седыми волосами. На миг я поймала взгляд тёмных глаз. Затем старуха скрылась, затерявшись среди улиц. Почему чёрт возьми кухарка в антиуме? Я никогда не считала книжников врагами. Враг это тот, кого боишься, тот, кто может уничтожить тебя. Но книжники никогда не смогут уничтожить меченосцев. Они не умеют читать, не умеют сражаться, у них не развито кузнечное ремесло. Они не ши класс, они рабы. Но кухарка другая. Она больше, чем просто книжница или рабыня. Подойдя к дворцовым воротам и увидев, кто нас встречает, я заставила себя выкинуть из головы мысли о старухе. Комендант. Каким-то образом она сумела обогнать меня, и по меньшей мере на день, если судить по ее опрятному внешнему виду и тому, как спокойно она держалась. Солдаты Черной Гвардии, все до единого, поприветствовали ее с гораздо большим почтением, чем меня. «Кровавый сорокопут», — обронила она, — Дорога в Асутамило. Я бы предложила вам отдохнуть, но император настаивает, чтобы вас привели немедленно. Я не нуждаюсь в отдыхе, Керис, ответила я. Я думала, вы до сих пор преследуете книжников по деревням и фермам. Император попросил моего совета, сказала комендант. Конечно же, я не могла отказать, но будьте уверены, что я и здесь не прохлаждаюсь. Пока мы тут разговариваем, мои люди вычищают тюрьмы Антиумата этой заразы, после чего продолжат зачистку на юге. Пойдёмте, Соракапут. Император ждёт. Она посмотрела на моих людей. Эскорт не обязателен. В её словах прозвучала неприкрытая издёвка. Зачем тебе эскорт, кровавый Соракапут? Ты напугана? Я собралась ей ответить, но придержала язык. Она могла намеренно пытаться вовлечь меня в перепалку, чтобы поставить в ещё более неловкое положение. Я думала, что Керис отведёт меня в тронный зал, где полно придворных. На самом деле я надеялась увидеть там своего отца. Однако император Маркус ожидал нас в длинной гостиной с множеством бархатных сидений. С потолка низко свисали лампы. Войдя, я сразу поняла, почему он выбрал именно это помещение. Здесь нет окон. Давно, чёрт возьми, пора. Завидев меня, он презрительно скривил губы. Тысяча чертей, ты не могла принять душ, прежде чем являться сюда? Нет, раз это отбивает у тебя желание подойти ко мне поближе. Гражданская война важнее моей гигиены, ваше императорское величество. Чем могу служить? Ты имеешь в виду, помимо поимки главного преступника империи? Ненависть, горящая в жёлтых глазах Маркуса, притупила его сарказм. "Я была у него на хвосте", сказала я. "Но вы приказали вернуться. Полагаю, вы сообщите, что вам нужно, и я смогу вернуться к охоте". Я видела, что Маркус сейчас меня ударит, но всё же задохнулась, когда он попал мне в челюсть. Горячая кровь тотчас наполнила рот. Я заставила себя проглотить её. "Не перечь мне, Слеуни Маркуса попали мне на лицо. Ты мой кровавый сокопут, меч, который исполняет мою волю. Он положил пергамент на стол и развернул его перед нами. 10 кланов, произнёс он, все патриции. Четыре из них сошлись с кланом Руфия, они выдвинули своего кандидата патриция, чтобы сместить меня с трона. Остальные пять предложили своего отца на трон. Все послали наёмных убийц по мою душу. Я хочу публичной казни. Хочу, чтобы к завтрашнему утру их головы красовались на пиках перед дворцом. Понятно? У вас есть доказательства? Ему не нужны доказательства, оборвала меня комендант, до этой минуты молча стоявшая у двери рядом с Харпером. Эти кланы напали на императорский дом, так же как и на клан Витурия. Они открыто заявили о намерении свергнуть императора. Они предатели. Я должен сбросить тебя со скалы Кардиум и опозорить твоё имя на пять поколений сорокопут. Я слышал, скала жаждит крови предателей. Чем больше она её пьёт, тем сильнее становится империя. Подножие утёса, известного как скала Кардиум, сплож устилали груды костей. Скала находилась близ дворца, и казнили там только тех преступников, кого считали предателями трона. Я изучила список имён. Некоторые из них были столь же могущественны, как и клан Аквилла, а некоторые обладали даже большей властью. Ваше величество может нам удастся провести переговоры? Маркус подлетел ко мне, и хотя во рту у меня всё ещё была кровь от удара, я не дрогнула. Я не позволю ему запугать меня. Я заставила себя посмотреть ему прямо в глаза, и едва сумела подавить дрожь от того, что увидела в его взгляде. Сдерживаемое безумие, ярость, которой хватит лишь малейшей искры, чтобы разгорелось пожарище. Твой отец пытался вести переговоры. Маркус напирал на меня, пока не прижал спиной к стене. Комендант наблюдала за нами со скучающим видом. Харпер отвёл глаза в сторону. Его нескончаемая болтовня только дала вероломным кланам время, чтобы собрать побольше союзников и нанять побольше убийц. Даже не заикайся при мне о переговорах. Я вытерпел от Блэклифа не для того, чтобы вести переговоры, и не для того я выдержал те проклятые испытания и убил он осёкся. Мощное и неожиданное горе проступило во всём его облике. Как будто совсем другой человек, сидящий глубоко внутри него, попытался выбраться наружу. Страх шевельнулся у меня в груди. Это в Маркусе пугало больше, чем всё то, что я уже видела, потому что так он становился похож на человека. Я не отдам свой трон, кровавый сорокапут, сказал он спокойно. Я слишком многим пожертвовал ради этого. Будь верна клятве, что дала мне, и я наведу порядок в империи. А предашь меня, увидишь, как она сгорит, датла. Империя на первом месте, превыше твоих стремлений, твоей дружбы, твоих желаний. Отец говорил это так категорично в последнюю нашу встречу. Мы, Аквилла, дочь, верность до конца. Я должна исполнить приказ. Я должна остановить гражданскую войну, или империя распадется в жадных руках патрициев. Я склонила голову перед Маркусом. Считайте, что уже сделано, Ваше Величество. Глава двадцать седьмая. Лая. Лая, ловец душ, сказала, что у меня мало времени. Я не успею вызволить Дарина из Кауфа, если останусь с караваном Афии. Один я доберусь туда в 2 раза быстрее, и к тому моменту, когда вы приедете в Кауф, я найду способ освободить Дарина. Мы, во всяком случае, он будет ждать тебя в пещере, о которой я рассказал Афии. Если вдруг всё пойдёт не по плану, воспользуйся картой Кауфа, которую я нарисовал, и придумай план сама за то время, что у тебя есть. Если даже я не смогу, то у тебя всё получится. и с твоим братом, и с твоим народом. Что бы ни случилось, помни, что ты мне сказала. Пока есть жизнь, есть надежда. Надеюсь увидеть себя вновь. Э.В. Семь предложений. Семь чертовых предложений после стольких недель в пути. После того, как мы спасали друг друга, сражались бок о бок и выживали. Семь предложений. И затем он исчез, как дым на северном ветру. Даже сейчас, спустя четыре недели с тех пор, как он ушел, Во мне вопрежнему кипел гнев и ярость застилала глаза. Чёрт с ним, что Элиас не попрощался со мной. Главное, он не дал мне возможности оспорить его решение. Вместо этого он оставил записку, жалкую коротенькую записочку. Стиснув челюсти, я сжал в руках лук так, что костяшки побелели. Кинун был тут же на поляне, где мы решили устроить привал. Стоял, привалившись к дереву и скрестив на груди руки. Он уже успел изучить меня. И знал, что злюсь я из-за своих мыслей. Сосредоточься, Лая, вздохнул он. Я бы пыталась выбросить Элиаса из головы и сосредоточиться, как просил Кинан. Я прицелилась в привязанную к кленовой ветке старую корзину, служившую нам мишенью, и выпустила стрелу, но промахнулась. До поляны доносился жуткий леденящий душу скрип обдуваемых ветром повозок. Уже настала глубокая осень. Скоро придёт зима, а значит, выпадет снег. Если снег перекроет горный перевал, то мы не сможем добраться до Кауфа, Дарина и Элиаса, пока не наступит весна. Перестань нервничать. Кина натвёл мою правую руку назад и я снова натянула тетиву. Он источал тепло, отгонявшее ледяной воздух. От его прикосновений по руке до самой шеи побежали мурашки, и он наверняка это заметил. Он кашлянул и взял мою руку крепче. Расправь плечи. Нам не надо было останавливаться так рано. Я сжимала тетиву и чувствовала, как горят мышцы. Но теперь я хотя бы не роняла лук через 10 минут после начала упражнений, как было в первый раз. Мы тренировались чуть в стороне от составленных в круг повозок, по возможности используя последние лучи дневного света, пока солнце не укатилось за горизонт. Ещё даже не начало темнеть, добавила я. Мы могли бы перейти реку. Я посмотрела на запад, где за лесом виднелась квадратная башня. Гарнизон меченосцев. Мне бы хотелось, чтобы нас с ними разделяла река. Я положила лук. Пойду, поговорю с Софией. Я бы на твоём месте не стала. В нескольких ярдах от меня Иза натягивала тетиву, высунув кончик языка. Она не в духе. Ей целилась в старый башмак, примостившийся на нижней ветке. Её успехи в стрельбе были на лицо. Ей уж и стрелы доверили настоящие. Я же всё ещё стреляла тупыми палочками, чтобы случайно не убить кого-нибудь, кто на свою беду окажется на пути. Ей не по себе от того, что мы заехали так далеко в глуп империи, ещё и рядом с лесом. Джебран, развалившись на пне рядом с Изи, кивнул на северо-восток, где вдоль горизонта растянулись невысокие зелёные холмы, поросшие густыми старыми деревьями. Лес Забвения стоял на страже западной границы Маринии. Да так что за пятьсот лет вторжения даже империя не смогла туда проникнуть. «Вот увидишь», — продолжил Джебран, — «когда мы пересечем восточный рукав к северу отсюда, она станет еще сварливее, чем обычно. Моя сестра очень суеверна». «А ты боишься леса, Джебран?» — Изю с любопытством посмотрела на деревья, видневшиеся вдалеке. «Ты когда-нибудь подходил к нему близко?» «Было однажды», — ответил Джебран, и обычный задор в его глазах погас. Все, что я помню, — это желание уйти оттуда как можно скорее. «Джибран! Изи!» — донесся из лагеря крик Афии. «Дрова!» Джибран простонал, откинув голову назад. Ему и Изи, как самым молодым в караване, а зачастую и мне, Афия назначила самую черную работу — собирать хворост, мыть посуду, стирать белье. «Она могла с тем же успехом нацепить на нас чертовы рабские браслеты», — проворчал Джибран. Затем на его лице появилось хитрое выражение. «Попади в цель!» Джебран сверкнул белоснежной улыбкой, глядя на Изи, которая тут же зарделась. «И я буду собирать дрова целую неделю. А если промажешь, то это будешь делать ты». Изи вскинула лук, прицелилась и сбила башмак с ветки. Джебран выругался. «Не будь таким ребенком», — сказала Изи. «Я все же составлю тебе компанию, пока ты трудишься». Изи повесила лук за спину и протянула Джебрану руку. Несмотря на свое возмущение, он задержал ее пальцы дольше, чем нужно. а когда она пошла впереди него, проводил мою подругу долгим взглядом. Я спрятала улыбку, вспомнив, что сказала Изи несколько дней назад, когда мы легли спать. «Как приятно, когда тобой восхищаются, Лайя, без всяких дурных намерений. Приятно, когда думают, что ты красива». Они прошли мимо Афии, которая их поторопила. Стеснув зубы, я отвела взгляд от кочевницы. Меня охватило несерпение. Я хотела сказать ей, что мы должны идти дальше, но знала... что она даже не станет меня слушать. Хотела сказать, что она совершила ошибку, отпустив Элиаса одного и даже не потрудившись разбудить меня, пока он не ускакал далеко. Но ей плевать. Хотела накричать на неё за то, что она не позволила мне или Кинуну взять лошадь и пуститься в догонку за Элиасом. Но она лишь закатила бы глаза и повторила то же самое, что сказала в то утро, когда я узнала о его отъезде. Мой долг довести тебя до Кауфов в целости и сохранности. А твои порывы погнаться за ним только мешают. Стоило признать, что она замечательно выполняла свои обязательства. Здесь, в глубине Империи, в деревне так и кишели солдатами и меченосцами. Караван Афии обыскивали не меньше дюжины раз, и только благодаря ее смекалке и опыту торговли контрабандой мы до сих пор живы. Я рассеянно положила лук. «Поможешь мне с обедом?» — печально улыбнулся Внекинон. Он хорошо знал это выражение лица. Терпеливо снося мое расстройство с тех пор, как ушел Элиас, Он понял, что самое верное средство — это отвлечь меня каким-нибудь делом. «Моя очередь готовить», — добавил он. Я пошла рядом с ним, настолько погрузившись в свои думы, что не заметила, как к нам подбежала Изи, пока она не крикнула. «Пойдемте быстрее! Книжники, семья, в бегах от Империи!» Мы с Кинноном поспешили за Изи в лагерь и увидели Афию, которая переговаривалась на садейском с Рицем Иваной, в то время как за ними наблюдала маленькая группка, с волнованных книжников в рваной одежде. На перепачканных грязью лицах виднелись потёки от слёз. Рядом стояли две темноглазые женщины, похожие на сестёр. Одна из них обнимала девочку лет 6. Мужчина, что был с ними, держал двухлетнего малыша. Офият вернулся от трицы Иваны, на лицах которых отпечаталось одинаковое сердитое выражение. Зар держался поодаль и тоже выглядел отнюдь не радостным. Мы не можем вам помочь. обратилась Афия к книжникам. "Я не могу навлечь на своё племя гнев меченосцев. Они убили всех", промолвила одна из женщин. "Никто не выжил. Они убили даже заключённых книжников, перерезав их в камерах". Земля, казалось, ушла у меня из-под ног. "Что?" я бросилась к ней, обойдя Кинона и Афию. "Что вы сказали про заключённых книжников?" "Меченосцы всех перерезали", повернулась ко мне женщина. "Всех до единого". от цера до силоса, от силоса до нашего города Истёма, что в 50 минутах отсюда на запад. Антюм, как мы слышали, следующий, а после этого Кауф. Та женщина-маска, они называли её комендант. Она убила их всех.